заколдованная Каждый в деле спеть. Нам хоть часок поспать бы Зашились мы в конец Это мы ха -ха сапожники портные Просыпаемся в свет. Все имеют выходные А у нас их вовсе нет Нет, нет Нет Даже перерыва на обед. Видать, судьба решила Нас, бедных, уморить. Молчим, но только шило В мешке не утаить. А мы, мы, сапожники портные, Просыпаемся чуть сверху. Но все имеют выходные, А у нас их вовсе нет. Нет, нет. Нет, нет. Даже перерыва на нет, Нет, нет. Нет, нет. Даже перерыва на нет. Ой, как кушать хочется. Эй, друзья, можно к вам? Можно. Заходи, заходи. заходи. Можно, если добрый человек, заходи, да не мешай нашей работе. Здравствуйте, портные, здравствуйте, сапожники. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, добрый здравствуйте. человек. А как тебя звать величать? А? Звать меня Янек по прозвищу Смелый. О -о -о -о. Судя по твоему ремеслу... Ты не пан ли колодка? Что верно, то верно. Ах, устал я с дороги. Можно присесть отдохнуть? Можно. Чувствуй себя как дома. А мы будем дальше работать. Нам, понимаешь ли, парень, отдыхать не положено ни минутки. Да что за спешка? У вас даже руки трясутся. Так-то ничего не поделаешь. Заказ Его Величества короля. Как только исполнилось нашей принцессе. Королевской дочке, 15 лет мы забыли, что такое отдых. Каждый день к заходу солнца мы должны доставить во дворец новую пару туфель и новое красивое платье. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. Пилася! а ля ля ля ля, -ля, -ля, -ля. Вот и я. Вот и я. Здравствуйте. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, здравствуй, смелые Яны. Это еще что? Ничто, а кто? А звать меня Пеласий Я внучка пана колодки придворного королевского сапожника. Вот кто я. И, как видишь, в карман за словом не лезу. Зато часто лезешь не в своё дело. О, дедушка! Но я должен сказать тебе, дорогой Янык, что внучка моя не совсем обычная девочка. Она немного болтлива, чуточку проказница, но всегда даёт замечательные советы. Спасибо, дедушка, что ты так хорошо про меня говоришь. А теперь... Слушай внимательно, смелый Янок. Если ты уже хорошо отдохнул, нам время отправиться в путь. А куда мы должны идти, панна? Пилася. Пилася? И не вздумай надо мной потешаться. Хоть я еще и маленькая, я этого не люблю. Пилася. Все, все, дедушка, я уже высказался. А это кто? Мой петух. Запомни, петух Пиласи. а поет он, когда его попросят. И тебе это когда-нибудь может пригодиться, понял? Петух? И может мне пригодиться? Да, да, да. <петух> Чудеса. Ну, ты готов, смелый Янок? Готов. Тогда в путь. Дедушка, М -м -м. считай, что нас здесь больше нет. Ты не увидишь свою внучку ровно три дня. О! Нам с Яноком нужно уладить дела государственной важности. Да, да, да, да, да, да, дела государственной важности. Ну, ладно, иди, но береги себя, Пилася. А ты, смелый Янок, помни, что Пилася сносный, но сообразительный ребёнок, и ты можешь вполне на неё Положиться. Браво, браво, дедушка. Здорово ты сказал. А теперь поцелуй меня на прощание. Ой, как колется твоя борода. До свидания, до свидания. Ну, а мы, друзья, за работу. Времени ждем. Мы сапожники парные просыпаемся в свет. Все имеют свои коты, а у нас их вовсе нет. Нет. нет. нет, нет, нет, даже перерыва на обед. Нет, нет, нет, нет. нет. нет. даже перерыва на обед. Хорошее тут местечко. Солнце, цветы, трава, деревья, птицы поют. Да, только слишком тихо. Мне больше по душе, когда шум, смех, когда каждый может кричать во весь голос. Расскажи-ка мне, Пилася, о принцессе. В чем тут загвоздка? Сейчас, Сейчас. Чего ты ждешь? Куда же он делся? Ой, Пилася, я, кажется, не на шутку рассержусь. Говори с ней! Вот он! Кто? Мяу. Какой красивый кот! Посмотри, Пилася, ластится. Любит, чтобы его гладили по шерстке. В жизни не видел такого красивого кота. Весь серебряный... Убежал. Жаль. Его и зовут Серебряный Кот. Он принадлежит принцессе. Принцессе? Какое счастье! Первое испытание удалось. Что ты бормочешь, Пеласи? Я? О -о разве? Нет, это тебе показалось. Ой, ты, Лася, лучше расскажи мне о принцессе. О принцессе да сейчас, Ой, ну где же другой, ведь и он тоже должен быть здесь. Кто еще? Пилася, мне надоели твои выходки. Вот он, вот он, вот, вот. Кто? Неужели ты не видишь? Черный дрозд сел на плечо. Красивый, чистит перышки. Ха -ха. Кажется, у меня есть хлебные крошки. Смотри, пилась, как клюет. Ничего не боится. Накормил дрозда, погладил кота. Дрозда, дрозда, дрозда. Кота, кота, кота. Все сбылось. Молодец ты, добрый Янек. Сумасбродная ты, девчонка. Что все это значит? Будь спокоен, Янек, все идет. Наша принцесса вставала чуть свет. Она поливала цветы в огороде, играла со своим любимым дроздом или серебряным котом, иногда бегала босиком по росе, распевая веселые песенки, но едва ей минуло 15 лет, все переменилось. Она спит без просыпа весь день, ее невозможно добудиться. И вот что самое удивительное, ее башмачки каждое утро такие разодранные. Будто она побывала в них на краю света. А на платье и смотреть страшно. Бедные портные сапожники. Ну, слушай дальше, смелый Янок. Напрасно король выпытывает у принцессы, что же произошло ночью. Она молчит, как заколдованная. Видно, она совсем ничего не помнит. И такая она задумчивая и сонная. А ведь прежде она была такой живой и веселой. Странно. И никому не удалось разгадать тайну. Никому. Но ты, ты, Янок, сделаешь то, что никому не удалось. Эх, Пилася, да чего же ты смешная девчонка? А вот ты не знаешь одного предсказания. Какого еще предсказания? Тот, кто идет своей дорогой, голодный и усталый. Тот, кто накормит королевского дрозда и погладит королевского кота. Тот? <свят> Тот избавит королевство от тяжелой беды. Так ты об этом знаешь? <свят> Еще моя старая бабка об этом толковала. Янок, Янок, подумай сам, ведь это же все сбылось. И ты такой храбрый, смелый парень. Брось ты, Пеласе. Смелый Янок, я слышу, как бьется твое сердце. Эх, Пеласе, и проказница же ты. Сейчас же, сию минуту, идем в королевский дворец. А почему бы и нет? королевский дворец Да, это и есть королевский дворец Эй, стража, скажите королю, что пришел смелый Янек Пришел смелый Янек Смелый Янек Янек Не забудьте, и пилася И, и пилася Πεπειαπίλασια, πεπώσια. Αυτοί οι άντρες αυτοί οι άντρες ваше οι низко кланяюсь пану королю. Это ты хорошо сказал. Значит, ты хочешь помочь в нашей беде? Сделаю все, что смогу. Пан король, он сможет сделать все-все. Уж это я вам говорю. Я пилась внучка придворного сапожника пана Колодки. На. А есть у тебя какой-нибудь план, смелый Ян? Я... я э... А как же? У него Замечательный план. Просто прелесть, что за план. Пилася, ты от меня дождёшься. пиласе не надо быть невоспитанной девочкой. Нельзя вмешиваться в разговор взрослых. Так значит, Янок, у тебя есть план? Да. Нужно запереть принцессу в самую недоступную башню. Тогда мы разгадаем тайну. Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да. Да. Да. Нет! Это уж чересчур. Видно или дело? Мою дорогую дочку в башню. Нет, я не хочу такого плана. Предлагаю другой. А другого нет и быть не может. Я бы хотел придумать иное, но что делать, раз это надо для спасения принцесс? Не, не, надо. <жарный Z tutor> не надо. Надо? Не надо. Надо не, nada, надо? не надо. Надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Ну, хорошо. Ну, хорошо, я согласен. <beginnen> и вот тебе слово короля. Ничего не пожалений, если ты откроешь тайну моей несчастной дочери-принцессы. Да, Это ещё что за шум? Это что за крики? Ну, да, пустите же меня! Принцесса Касси! Янек, спрячься скорее! Где мои новые туфли? Где мое новое платье? Катенька, принцессочка! Ты босиком. Ну, а почему мне нельзя ходить босиком? Я спрашиваю, где мои новые туфли? А, сейчас. Ну, где мои туфли? Сейчас, сейчас, Касенька, прошу тебя, не нервничай. Папочка, а кто тут был? Я слыхала чей-то голос. Да? Нет, Нет, тебе показалось. А? Пилася? Да. Беги скорее к своему дедушке и попроси его скорее принести сюда туфли. Хорошо принцесса ходит босиком. Ну, папочка, где спрятался этот человек? Ну, я же слышала его голос. Нет, тебе показалось. Показала я бы... здесь, я здесь, принцесса. Мой голос ты слышала. А почему же ты прячешься? Я, я... Доченька, вы здесь поговорите без меня, а я пойду пока погуляю по саду. Принцесса, ты не обидишься, если я скажу, что боялся твоей красоты. Ты боялся моей... А как ты сказал? Почему ты молчишь? Мне что-то не по себе. Снилась мне красавица в голубой доли, две косы касаются матушки земли. Ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Щечки словно яблочки пламенем горят, а на щечках ямочки, к счастью, говорят. Ля ля ля ля ля ля к счастью говорят. Смех моей красавицы, звонче ручейков. За тебя, красавица, жизнь отдать готов. За тебя, красавица, жизнь отдать готов. Мне еще никто так не говорил. Никто. И никогда. Вот и я! Вот и я пилась собственной персоной! Мой дедушка Пан-Колодко, придворный сапожник его величества короля, идет следом за мной и несет новые туфли принцессе. А зачем явилась стража? Мне приказано проводить принцессу Касю в самую недоступную башню замка. Да как ты смеешь такое говорить? А мне дан приказ проследить за выполнением этого приказа. А у меня Смелый Янок. Спаси меня, смелый Янок, прошу тебя. Принцесса, я готов. Стой, Янок, а твой план? Неужели ты все забыл? Мне очень жаль, принцесса. Сейчас я тебе ничем не могу помочь. Поверь мне. О, милостивая принцесса, лучше не сопротивляйся. Иначе я. нам придется силой запереть тебя в башню. думает обо мне принцесса. Не горюй, Янек. Как грустно должно быть ей в этой неприступной башне. Сидит одна. Одна. Ц! Слышишь, Янек? Я просто... даю в башне, за что арест там Какой красивый голос, прекрасный, как она сама! Как мне вызволить ее из беды! Янок, посмотри, на дереве сидит принцессин дрозд. Он держит в клюве белый листок. Это записка. Написано «Смелому Яноку». «Смелому Яноку». «Приходи или не приходи, но делай это тайно. Будешь ты счастлив или несчастлив, Но будь начеку, иди, будь осмотрителен. Ничего не понимаю. Ясно одно, я буду действовать тайно. И ты, Пилася, должна меня оставить. Теперь уж я сам справлюсь. Мне и вправду сейчас делать нечего. Но знай, хоть меня и нет с тобой, я всегда буду недалеко. Хорошо. А теперь время накормить моего петуха. Выпустить его на свежий воздух. Да, да, да. Помни о моем петушке Янек. Помни о моем петушке, смелый Яны! Теперь мне надо собраться с мыслями. Так много непонятного в этой стране. Янек! Янек! Ее голос. Янек, помоги! Ты мне нужен, Янек! Она просит о помощи. Ну, на этот раз я ей помогу. Принцесса, я тут! Вот моя коса, длинная коса. Попробуй заберись по ней на башню. Ее коса, как золотой канат. Скорей, скорей, Ян. Тебя никто не заметит. Я с тобой, моя принцесса. Янек, Янек, спаси меня. Я не знаю, что со мной происходит. Лишь несколько минут в течение дня я становлюсь прежней Касей, а потом... Я подвластна темным силам. Через минуту это произойдет. Помоги мне, Янек. И помни, если я стану злой и коварной, не обращай внимания. Если я буду говорить тебе жестокие слова, не слушай. Помни лишь одно. Помоги мне, Янек. Помни только это. Помни только это. Только это. Сознание. Бедная моя принцесса. Что делать? Побрызгать ее водой. Очнись, очнись, принцесса. Кто ты? Как ты сюда попал? Я тебя не знаю. Не знаю тебя, не знаю. Здравствуй, каща. Здравствуй, каща. Здравствуйте, милые ведь! Скажи этому человеку, что он убирался! <с intellect> Эй, ты убирайся! Убирайся! Убирайся! Убирайся! Убирайся! Принцесса! А, не хочешь? Тогда лети, лети, лети с высокой башни вниз и не возвращайся сюда, Ха -ха -ха, смелый Янек. Ха -ха. Никогда, никогда, никогда! Что со мной? Где я? Темно? Ой, ой, и руки, и ноги, и голова болят? Примерещилась мне что ли? Принцесса Кася? А потом прилетели страшные вороны, и она столкнула меня с башней. Да разве это возможно? смелый к это яу. Серебряный кот? Но какой-то огромный! Мяу, ничего удивительного! Мяу, сегодня полнолуние! Ты разве не знал, что во время полнолуния кошки растут? Откуда ты взялся, серебряный кот? Черный дрозд принцессы Каси Сказал мне, что ты в опасности Слышишь, Янок, этот грохот Да, гремит и сверкает Откуда взялась молния в такую безоблачную лунную ночь? Это совсем не гром И не молния Это подъехала карета За принцессой Касси Сейчас Кася Отправится на бал Так бывает каждую ночь А вот и принцесса Смотри, смотри Она спускается с башни По стеблю огромного вьюнка Видишь ли, они побрызгали растение волшебным снадобьем. И оно за одну ночь выросло вот такие. Вижу принцессу. Она прекрасна. На ней золотое платье, а туфли сверкают, как звезды. Но ведь она спит. У нее закрыты глаза. Я сейчас позову ее. Не смей. Ты все испортишь. Все испортишь. Ты погубишь Касю. Дверцы кареты бесшумно открылись. Принцесса села в карету. Давай повесь на запятках. Мы должны быть с ней рядом. О, согласен. Едет на бал! Касси касси едет, касси. На бал. едет на бал! Кася едет на бал! Касси едет на бал! Выходи, принцесса Кася! Выходи, выходи! Выходи, принцесса Ой, королевская дочь, тебя приветствует Черный принц! <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Хочешь со мною танцевать, принцесса Кася? Танцевать, танцевать. Танцевать, танцевать. Пусть сбудется твое желание. Включайте магнитофон. <ролевые> Мы, мы ужасный ужасны. обожаем только джазный! Утра. Утра. Послушай, серебряный кот, это же черт знает, о чем они говорят! Это мне совершенно не по вкусу. Фу, от этого принца так и несет смолой и пеплом нам котам такой запах не по душе. А ты чувствуешь, как пахнет полено? Смотри, наша принцесса танцует с закрытыми глазами, а какая она бледная! Да, отвлекайся, малышки! Побыстрей, быстрей! Не шалей, тинок! Будь счастлив твой, папаша! И все потаные ваши! Ста Ну, ну, ну. проклятой ведьмы. Моя принцесса, бежим со мной. А ты кто такой? И как здесь оказался? бежим отсюда до поскорее. Серебряный кот! Что с тобой? Ты стал похож на красивого коня? И скажу тебе без ложной скромности, прыжок у меня лучше, чем у коня. Мяу! Йоу, мяу. Садись скорее на меня, Янок, да держи покрепче свою принцессу. Йоу, мяу. Вези нас серебряный, Вези быстрее! Они уже за нами, они нас догоняют! Янок, ты проснулась, бедная моя принцесса! Кто это гонится за нами? Какое страшное лицо! Это та самая ведьма, которая только что была черным принцем. Мяу, примерно как я превратился в коня. Мяу! Йоу. Спеши, Серебряный. Теперь нам не до шуток, они совсем близко. Пропали. <pg> Мяу! Принцесса! Одно только слово. Да, и ты будешь спасена. Нет. Не хочешь? Тогда ты немедленно погибнешь. А! А, а, она вытянула свою костлявую руку. Сейчас она на нас хватит. Где твой гребень, принцесса? Бросай его на землю. Скорее, скорее, скорее. Усердно читал старые сказки. Крепень уже превратился в пустой лес. Мы спасены. Строитесь. Моя принцесса, брось голубую ленту из своих золотистых кос. Скорее. Не, убрал ленок. Лента уже превратила в широкую голубую реку. Они остались на том берегу. Дальше, что будет дальше? Скорее бы запел петух. Лишь с зарею кончится власть темных сил. Мяу, все петухи сидят в глубоких подвалах, а петух пилась, он слишком далеко, его не услышишь. Зажгите молнию, сестры ведьмы! Молния! Что такое? Я ничего не вижу. «Ослеп? Меня ослепила молния?» Всё в порядке, принцесса. Петух пропел и ночь окончилась. Милая Пелася, она была на чеку. Какая тишина. Злые ведьмы исчезли, и ты, принцесса, спасена. Отлично, а я немедленно возвращаюсь к своему всегдашнему виду. К ней слишком тяжелая жизнь. О, уж лучше быть котом. Мяу. Янек, ты настоящий храбрец. Мяу. Мои бедные глаза. Янек, что с тобой? Ха -ха -ха, ничего не вижу. Как страшно. Отдохни на этой лужайке. Ты просто устал, вот и все. Скоро начнется рассвет. Мы вместе увидим, как розовеют облака. Ложись тут на мягкой траве. Отдохни. Разве облака уже розовеют? Да, а через мгновение утренняя звезда уступит место солнцу. Все будут рады, принцесса. Ты вернешься во дворец к отцу. Одна? Без тебя? Нет, Янок, я не хочу возвращаться без тебя. Не хочу! Не хочу! Что это? Принцесса, неужели дождь идет? Янка... Милый... Ну, почему этот дождь такой соленый? Ты плачешь? Твои слёзы падают мне на лоб, на глаза. Кася! Кася! Я вижу! Я снова вижу! Вижу твоё заплаканное лицо! Оно стало еще прекраснее Я? Кася Кукарекал за целый час до рассвета Это нас и спасло Ах, Пилася, Пилася Ну, сейчас ты пришла в самый нужный момент А я А, мы, а мы, все! мы все Добро пожаловать, придворный сапожник Пан Колодка И вы, все сапожники и все портные А как ты думаешь, Янок Можем мы их обрадовать? Конечно, можем Милый пан колодка, теперь вам не придется шить мне каждый день новые башмачки. У вас останется время и погулять, и послушать радио, и посмотреть телевизор. Телевизор! Просто поверить не могу. Ведь я всю жизнь мечтала о спокойной. Тихой старости Но прежде всего мы должны Приготовить нашей принцессе Самый прекрасный наряд Такой, который бывает Лишь в день свадьбы дедушка Давно я не слышала таких хороших Но ведь и случай торжественный, правда? <preserving> Серебряный кот. Да с каким красивым букетом ромашек. Ой, спасибо за цветы. А вот и дрозд с двумя золотыми кольцами. Ой, пелася, обо всем подумала. Пан король, пан король, прикажи, пусть Веселую музыку. Нам, ты так считаешь, Белазе. Ну тогда посыкай сыграют. Нет больше сил, у темных сил, Ля, Ля, ля ля ля ля Их смелый ямык победил, Ля-ля, Ля-ля-ля-ля. Слежите друг за другом встать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я уя.